Глава 10. Мне пришло в голову за сегодняшний день не в первый раз, что у многих граждан поселтума явно не все дома. Роберт Лин Асприн. Первой реакцией постенных метров на новости о радужном камне оказался дружный, синхронный и, на удивление, единодушный шок. Раньше всех опомнилась медсестра Мориган. И в очередной раз помянула кривые ручки Жака, чудом избежавшие надлежащего отсыхания. Да что я плохого сделала-то, обиделся тот. Всего-то поставил фильтр, чтобы эта штука никому случайно не навредила, только протестировать пока не успел. Мориган хотела вставить что-то ещё, но в разговор решительно вмешался метр Алиханды, заявив, что не позволит использовать свою внучку в качестве подопытного животного. и пусть новые свойства камня проверяют на ком-нибудь другом, кого не жалко». Морриган немедленно вспомнил о популярной среде ученых-подвижников метод «ставить эксперименты на себе». «На мне не получится», – с притворным сожалению вздохнул Жак. «У меня админские права. Да и бесполезно. Основной принцип-то я не менял, выбор как был случайным, так и остался. На ком бы вы его не испытали, все равно не узнаете, как он сработает у Лолы». Лола упорно тянула руки к вожделенному красивенькому камушку и уже готовилась зареветь. Может, всё-таки стоит довериться её провиденциальным способностям, предположил Маф fee. Мэтры единым фронтом обернулись к нему, вряд ли с намерением похвалить за сообразительность. Но тут вмешался Шэлар. Господа, давайте не будем устраивать здесь очередной балаган. Лола, сядь вот здесь, рядом с Ольгой. И посетите у Хонка, пока твой дедушка и его коллеги будут изучать эту вещисто. Мафей, твоя миссия по присмотру за беспомощными, кажется, уже завершена, и ты вполне можешь сопровождать юную даму на обещанную прогулку, если, конечно, её отец и твой наставник не возражают. Пожалуйста, спокойно откликнулся доктор Эльмо. Мафей мог бы поспорить на что угодно, что изначально у него были совсем другие намерения, и сменил он их в последний момент, примигнув Шиларам. Олька, не забудьте, что я жду вас здесь и не очень задерживайтесь. Спасибо, восторженно воскликнула Саша, срываясь со стула. После этого наставнику ничего не оставалось, кроме как тоже не возражать. Уже с телепорта Мафии услышал, как Шэлар в очередной раз вежливо одёргивает Лолу и просит о чём-то от Арланда, но в точности уже не расслышал. Саша тихонько хихикнула. Твой кузен прелесть, с умилением произнесла она. Пастига Краэль только ещё лучше, потому что проворачивает все свои хитрые задумки совершенно без применения магии. И что он провернул? Азадачно переспросил Мафий, создавая маленький осветительный шарик, чтобы в кузени было хоть что-то видно в кромешной темноте гробницы. Не знаю, но он точно что-то задумал. Он намеренно убирал с места действия лишних зрителей или участников. Если бы нас не отослали первыми и можно было посчитать, кого именно, я бы точнее сказала. Но что задумал, никаких сомнений. Когда вернёмся, обязательно проверим. Мне уже интересно. А вот это значит, и есть та самая гробница, в которой бедный некромант просидел 2000 лет. Ага, вот тут у него был вроде как кабинет, а вон в той дальней нише, где постамент стоит, там он спал. То есть сон ему, конечно, не требуется, но чтобы не сидеть веками, плюя в потолок и закипая со скуки, он время от времени вводил себя в состояние, напоминающее человеческий сон. А вон там, что з витрина, или это шкаф? Это для погребальных драгоценностей и прочих нужных в загробном мире вещей, то есть считавшихся таковыми по старинным обычаям куфте. Хочешь, я тебе покажу ещё главную лестницу, с которой когда-то свалился невезучий харзейский археолог, которого горазд было идти сюда вместе со короном. А там не смываемое кровавое пятно осталось? Заинтересовалась Саша. Не знаю, а это имеет значение? Но ну, вот я думаю, ведь ни одно имя при описании ситуации показалось, что безмяго не сам туда упал, а несмываемое пятно было бы косвенным доказательством. На мой взгляд, в этом и так никто не сомневается без всяких доказательств. Но интереснее же узнать правду. Постой, мафиози тёжно схватил подружку за руку. Ты слышишь голоса? Нет, только шум какой-то невнятный. А кто здесь может быть? Ну, ориентиры этого места есть не только у меня. Здесь были все наши пощенные метры, и ещё Мэдр Фианзиль. Тогда, поскольку все остальные сейчас ругаются из-за моего камешка, значит, это он и есть. Просто акликни его. Мне как-то не очень уместно, я с ним не знакома. Мафей поднял повыше осветительный шарик и позвал. Кто здесь? Метр Фианзиль, это вы? Да, не бойтесь, отозвался с темноты мягкий, вечно виноватый голос светового эльфа. «Мы и не боимся вовсе», – Саша даже удивилась немного, как это кому-то могло прийти в голову подобное. «А кто там с вами? Почему он стесняется?» Мэтт Рушеп не стесняется, просто не хотел бы напугать ребенка. «Я уже большая», – уверенно заявила бесстрашная дева. «И я не боюсь мумий, особенно когда у них есть имя, а еще они такие заботливые и тактичные, и к тому же способны перебронить моего кузена». Эльф повторил её слова в темноту, и темнота ответила знакомым каркающим и скрипучим смехом. А затем расступилась, выпустив на свет исстлевшую хмылку хозяина гробницы. Убедившись, что пугаться его никто даже не думает, а кое-кто напротив даже в восторг пришёл, ископаемый метр перестал прятаться и даже довольно приветливо что-то проворчал. "Коллега, хотел уточнить", перевёл Фиандиль. "Действительно ли маэстра бронится при детях?" Или же вы узнали об этом его талант из других источников? Я старше, чем кажусь, вздохнула Саша. Но вообще-то мне Мафия рассказал. И вылудив из кармана свой приборщик, навела на мумию, ожидая ответа.